Итоги операции. Основным эффектом от обороны 6-й армии Паулюса в окружении в Сталинграде в январе 1943 года было воздействие на коммуникации советских войск на котельническом направлении. Сидящее в крупном узле железных и шоссейных дорог группировка противника ухудшала условия снабжения наступающих на ростовском направлении армий Южного фронта. Без устойчивого снабжения войска не могли наступать достаточно быстро, чтобы предотвратить отход через Ростов первой танковой армии. Командир третьего танкового корпуса Ротмистров ПА которому было приказано возглавить механизированную группу для броска на Ростов, впоследствии писал «Наступил острый кризис в снабжении войск боеприпасами и особенно горючим. Армейские базы находились от нас очень далеко, на расстоянии 350-400 километров, а фронтовые еще дальше». Они остались на тех же местах, где были, когда существовал еще Сталинградский фронт, и могли использовать для подвоза войскам всего необходимого, единственную и то сильно разрушенную противником, железную дорогу Сталинград-Тихорецк, от которой наш корпус тоже был на большом удалении. Примечание. Ротмистров, ПА. Стальная гвардия. Москва. Воин издат. 1984 год. Страница 158. Конец примечания. Противник, напротив, приближался к своим базам снабжения. В таких условиях гонка к Ростову уже не могла быть выиграна советскими войсками. Осуществить второе крупное окружение подряд было уже невозможно.